15. Они последовали за Мари сквозь стену ливня и вскоре добрались до хижины, устроенной между деревьями. Это довольно широкое, конусообразное укрытие, по крайней мере для восьми человек, было сделано из длинных березовых веток и коры. Береста, более тонкая по краям, чем в центре, скрутилась из-за влаги. «Это маматик», — пояснила Мари. «Жилище биотуков, вероятно, построено той же группой, что и плотина». Венер поправил очки на носу. «Если внутри окажутся люди, они не очень-то обрадуются нашему приходу». Жустиньен не понимал, как Венеру удается что-то видеть сквозь залитые дождем стекла очков. Мари развеяла сомнения ботаника. «Если бы там кто-нибудь находился, шел бы дым. Проходите». Внутри хижины было удивительно сухо. Жустиньен отложил рюкзак и скрутил свои длинные мокрые волосы. Венер уже зажег фонарь. Дессалер моргнул, стряхнув тыльной стороной ладони капли дождя, прилипшей к ресницам. В центре комнаты было единственное влажное пятно под отверстием посередине крыши, которое служило дымоходом. По кругу вместо кровати виднелись продолговатые ямки в земле, в которых взрослый мужчина мог лечь, свернувшись калачиком. Из-за слабого света Венер снял очки. У стены, сложенной из коры, он обнаружил кучу дров и камень с серовато-золотыми вкраплениями. «Перит», — заметил он, — «огненный камень или золото дураков, фулсголд, как говорят наши английские друзья. С его помощью можно разжечь огонь. Еще есть пиммикан, завернутый в бересту. Это значит, что охотники вернутся?» — забеспокоился Жустиньен. «Потому что они оставили здесь вещи?» — добавила Мари. «Нет, все эти припасы для тех, кто придет после них. Благодаря этому биотуки выживали здесь на протяжении веков, помогая друг другу, даже если они не встречались». Она собрала немного дров и начала разводить костер. Жустиньен взялся помочь ей. За окном шел дождь, и выли волки. Внутри хижины потрескивал огонь. Жустиньен пережевывал кусочки пиммикана, и был бесконечно благодарен всегда невидимым биотукам за возможность съесть что-то, кроме недоваренного мяса и грибов. Это казалось удивительным, что после стольких ночлегов под открытым небом у них наконец появилась крыша над головой. Настоящая крыша, а не полуразрушенная хижина, засыпанная снегом. Жустиньен почти забыл о подозрениях, тяготивших мысли большинства его спутников, и научился не обращать внимания на пастора, который непрестанно тер ладони о бедра. Желание выпить также меньше терзало его. Впервые за долгое время Жустиньен заснул почти счастливым, несмотря на постоянный вой волков. Он видел сны. Ему снился другой лес, другие болота и солончаки — не дикие, как здесь, а уже освоенные человеком. Великолепный закат золотил горизонт. Впервые с того дня, как он застрял на этом острове, в его видениях стояла хорошая погода, но от нее Жустеньину почему-то становилось особенно тревожно. Небо в сумерках пылало, а посреди болота его ждал человек. Он стоял неподвижно и не шевелился, словно пугало, С глубоким вздохом Жустиньен приблизился к нему. Лицо мужчины покрывало корка соли, но молодой дворянин узнал его, и не только по образку святого Ива на шее. Не осталось никаких сомнений, это был тот самый знакомый спутник ночных кошмаров, кого он уже видел утонувшим, с кляпом из песка или ила во рту. Тот, кто преследовал его каждую ночь. Жустиньен робко протянул руку, и принялся счищать белую оболочку, открывая тело под ней, но соль глубоко въелась в кожу и плохо отставала. Получалось соскоблить только тонкий слой. Стирались ногти, а из пальцев начала сочиться кровь. Жустиньен трудился, а вокруг него слетались чайки и крупные бакланы. Один за другим они садились рядом на илистые насыпи, разделявшие стоячую воду на квадраты. Морские птицы не издавали ни звука, лишь наблюдали за ним своими круглыми глазами, и его кровь окрашивала соль в розовый цвет, ее капли распускались алыми цветами в водных грядках. Он принялся соскабливать маску с челюсти и постепенно понял, что рот незнакомца забит солью. Молочно-белая скалопендра соли вонзила десятки крошечных ножек в трещинки его губ, и все же... И все же незнакомец пытался что-то сказать. Ему даже удалось приоткрыть рот, отчего маска слегка треснула. Жустиньен заметил, как шевельнулся кадык. Это единственное движение выдало такие страдания, что Жустиньен застыл озадаченный. Птицы смотрели на него так, будто чего-то ждали. Он убрал руку с маски, но тут же вновь прикоснулся к ней, чтобы теперь провести ладонью по ее поверхности — под пальцами была шероховатой и влажной вокруг глаз, словно пропитанный слезами. Незнакомец все еще пытался говорить. Он звал на помощь? Или же просто пытался произнести свое имя? В лучах заката соль светилась, словно лава. Внезапно налетела метель, взъерошив перья бакланов и чаек. Ветер отнес тучи к болотам. Вдалеке послышались раскаты грома, Жустиньен резко проснулся. Вновь раздался гром. Жустиньен повернулся на своем ложе в маматике и открыл глаза. На мгновение ему показалось, будто он попал в другой сон. Совсем рядом, в свете пламени, на него смотрела еще одна маска. Она была пепельной. Два глаза посреди серого налета казались слишком яркими, почти искусственными стекляшками. Длинные светлые волосы, обрамлявшие лицо, были покрыты пеплом. «Пенни», — понял Жустиньен, — но она уже совсем не походила на ту бледную девочку-подростка, которая в начале их путешествия на берегу сжималась при каждом слове, брошенным отцом. Она крепко прижимала к себе одну из своих кукол из веток. Пенни была облачена в кусок коричневой ткани. Лоскут, оторванный от куртки Ифраима. Жустиньен похолодел. Пенни улыбнулась ему понимающей, леденящей улыбкой, и в просвете между серыми губами появилась полоска телесного цвета. Жустиньен непроизвольно моргнул, словно пытаясь отогнать видение. В хижину проник дым, размывая очертания березовых стен и тел спящих. И сама Пенни казалась уже другой. Она словно растягивалась, росла среди извилистых завитков, Из углубления рядом с молодым дворянином поднялся пастор. Он широко раскрыл глаза, быстро перекрестился и произнес дрожащим голосом «Демон!». Ефраим откинулся назад, устремив взгляд на призрака. Он натянул одеяло на себя, будто пытаясь прикрыться плотнее. Пенни уже не была Пенни. Она превратилась в красивую молодую женщину с чертами, едва различимыми в клубах дыма с радужками того же оттенка, что и сажа, поднимающаяся к небу. Лицо пастора исказилось в гримасе, напоминающей жабью. Жустиньен пытался пошевелиться, но не мог. Веки отказывались закрываться. Какая-то часть его естества хотела отвернуться, какая-то часть была поглощена любопытством. — Доркас! — шепотом произнес Ифраим. — Доркас, мать Пенни! сгорела заживо при пожаре в своей тюрьме. Она улыбнулась, контур ее рта покраснел и потрескался, как при ожоге. Из горла, словно горсть угля, вырвался сухой смешок. Пастор схватил гарпун, припрятанный Жустиньеном возле его ложа, и поднял перед собой, держа поперек острия, свой собственный нож наподобие креста. «Убирайся в преисподнюю!» — пробормотал он — «Возвращайся в гиенну огненную, которую ты никогда не должна покидать!» Удар грома прозвучал еще ближе, словно ставя точку в его изречении. Стоявшая перед ним женщина гибким движением головы откинула волосы назад и вновь хрипло рассмеялась. Пастор отступил к обшитой корой стене маматика и выпрямился, прижавшись к ней. В руках он по-прежнему держал свой импровизированный крест — Едкий пот пропитал края его шерстяной шапочки, делая ее темнее, и стекал длинными липкими струйками по осунувшимся щекам. По трупному лицу он потерял свою шляпу. Жустиньен попытался встать, но тело словно прилипло к ложу. В этой сцене была фантастическая нереальность сна и неоспоримая материальность пробуждения. Дым раздражал горло, утрамбованная земля — почти рассыпалась у него под ногтями. А этот призрак в клубящемся дыму — это женщина, чьи длинные волосы сплетались с языками пламени, чью юбку снизу прорезали полоски копоти. Сама она казалась реальной, столь же осязаемой, как дождь и гроза снаружи. «Прости меня!» — бормотал пастор. Женщина улыбнулась шире. Под обожженной плотью ее губ был виден кармин десен и слоновая кость зубов. Пастор сделал шаг в сторону, к выходу из укрытия. Его руки, все еще державшие гарпун и нож, тряслись, не переставая. Один шаг, еще один. Он выбежал из хижины в грозу, не обращая внимания на гром. Женщина в дыму последовала за ним более размеренным шагом. Едва она покинула маматик, Жустиньен смог наконец-то пошевелиться. Двигался он, словно погруженный в желе. Попытался растолкать Мари, но безуспешно. Шатаясь, направился к выходу. Женщина, Доркас, оставила на своем пути отпечатки ног в саже. Босые ноги девочки-подростка. За пределами хижины на лицо молодого дворянина обрушились потоки дождя. Молнии, будто спорят друг с другом, в порывах дикой ярости разрывали небо над лесом. Буря выла страшнее, чем прежде волчья стая, и хлестала бесовскими кнутами гигантских темных елей в танце девятихвостой плетки. Жустиньен вытер лицо рукой и помчался наугад во тьму, чувствуя, что нельзя терять ни минуты. Вспышки молний то и дело открывали новые глубины в гранях тени и света. Жустиньен ускорил шаг. Его ботинки с отрывающимися подошвами проваливались в мягкий грунт. Низкие ветки, как тощие серые руки, били по лицу, пытаясь удержать. Внезапно они его отпустили в нескольких шагах от большого сухого дуба, одиноко стоящего на вершине холма. Пастор застыл у подножия дерева, а в нескольких шагах от него, выпрямившись под потоками ливня, стояла Пенни. Ее рваная одежда прилипла к хрупкому телу. Вспышка молнии осветила сцену бледным сиянием. Неподалеку загорелась верхушка ели, и тут же прогремел гром. Ифраим вознес гарпун и нож к небу. «Боже!» — крикнул он в облака. «Господи! Услышь мою молитву! Помоги мне загнать этого демона обратно в ад!» Жустиньен хотел подбежать к нему, но поскользнулся и растянулся на рыхлой земле. Он поднял глаза как раз в тот момент, когда в гарпун ударила молния. Пройдя по металлическому стержню, Электричество вызвало треск, как в тех публичных опытах, которые привлекали толпы людей на парижские бульвары. В тот же миг пастор вспыхнул подобно одной из сухих кукол, с которыми упражнялась пенитанс. Жустиньен выплюнул перегной. Его начала бить дрожь. Тело свело судорогами в настигшем холоде потопа. Пенни повернулась к нему. Ее лицо было непроницаемым. Она спустилась вниз по склону, и протянула Жустиньену руку. В оцепенении он принял помощь. Буря уже стихала. Когда они вернулись к маматику, ветер утих. Дождь все еще сильный, смыл грязь с одежды дворянина. Пенни нежно, но твердо держала его за руку. Она уверенными шагами вела Жустиньена через лес, где он никогда не нашел бы дорогу. Ливень стал вторым крещением ознаменовал мрачное возрождение, и к нему, наконец, вернулась память. Другой дождь, другая грозовая ночь. В ту ночь шторма он вышел на палубу корабля, и тут он увидел ее. Пенитанс. В то время он еще не знал ее имени. Бледная девочка-подросток кружилась посреди порывов ветра. Ее лицо было неестественно спокойным, руки вытянуты. Никто, кроме него, казалось, не видел ее. Шторм будто щадил ее, ветер обвивал стан лентами струй, языки пены едва касались босых ног. Мелодия, почти бормотание, вырывалась из полуоткрытых губ, и волны, казалось, повторяли каждое ее движение, как будто они ей подчинялись. Эта буря, а тем более воспоминания о ней, имели неуловимую странность сна, одного из тех кошмаров, которые каждую ночь преследовали молодого дворянина. Прежде в Париже или даже в Порт-Рояле он и представить не мог, что такая мысль придет к нему в голову. Но здесь, в этом лесу, где переплетались легенды, он искренне задавался вопросом, не это ли бледная девушка подняла бурю. Бурю! вызвавшую их кораблекрушение. Здесь, в этих безднах тьмы, он, наконец, по-другому стал воспринимать их историю. Каждый этап их приключений, один за другим, обретал новый смысл. Наверное, ему следовало испугаться. Отпустить руку этой ведьмы, заставить ее признать вину, ему следовало... И все же он продолжал следовать за ней. Потому что, в сущности имел еще меньше контроля над этой реальностью, над этой ночью, нежели над своими снами. На сей раз она собиралась доставить его в пункт назначения, потому на следующий день Жустиньен проснулся в маматике. Его одежда была помятой и все еще немного влажной, чем повергло его в ужас. Это был не сон. Пастора уже не было, и гарпун тоже исчез. В центре комнаты от очага остались только тлеющие угли. Их цвет переходил от серого в жидкое золотистое свечение. На противоположной стороне комнаты крепко спала пенитанс. Жустиньен все еще с трудом мог сопоставить эту картину с событиями прошедшей ночи. Он застонал и перекатился на бок. Небольшой твердый предмет уперся ему в бедро, и он достал его из-под одеяла. Это оказалась толстая книга в старом кожаном переплете с потертыми углами. На обложке был изображен полувыцветший крест. Библия пастора.